8. Дженни очень старательно одевала сына, и он не противился. Несмотря на то, что ему было всего два года, он понимал, что в дом пришла беда, и что если он будет капризничать, не позволять себе одевать мама очень огорчится. Он сидел у нее на коленях, а она натягивала ему белые носочки и черные башмачки с пряжками. Потом достала его новый костюмчик, завернутый в бумагу. Он был из зеленого бархата с кружевным воротником и манжетами. Она причесала его на косой пробор, в первый раз убрав с лба густую челку. В уголке глаза у нее дрожала слезинка, а мальчик расстроился. Он ничего не мог поделать. Посмотрев через ее плечо, он заметил касторовую шляпу, которую ему купили в лавке. Он знал, что ему будет в ней неудобно и не хотел ее надевать. Она была черная, такая же, как его башмаки и маминоплатье. платье. А красивое голубое платье висело в шкафу. Кончив одевать сына, Джинни поставила его на стул и окинула взглядом. Мальчику показалось, что ей хотелось бы, чтобы он был побольше. Потом она ему улыбнулась, несмотря на эту слезинку в уголке глаза. «Я горжусь тобой, родной мой мальчик», — сказала она. «И хочу, чтобы ты вел себя очень хорошо, потому что мы с тобой поедем сейчас к дедушке». Он немного подумал. Слово было слишком длинное. Но все-таки что-то ему напоминало. «К Диди? медленно переспросил он, обрадовавшись. «Нет, не к Диди, а к другому дедушке, которого ты еще не видел. Мы поедем к нему в Клонмир». Это было понятно. «Клонмир — это там, где балконы и большие окна». Они часто ходили туда гулять, и, спустившись со стула, он позволил надеть на себя эту противную шляпу и даже пропустить под подбородком резинку, чтобы она крепче держалась на голове. Они спустились вниз, мама держала его за руку, в переднюю, а потом вышли на улицу, где их поджидал Пэтси с коляской и пони. Джон Генри заглянул в коляску, чтобы посмотреть, положили ли туда корзинку с едой для пикника, однако никаких признаков еды не обнаружил. «Разве мы не на пикник?» — спросил он, посмотрев на маму, но она покачала головой. «Нет, сынок, сегодня пикника не будет». Он примирился с тем, что ему сказали. Но все-таки было странно. Зачем тогда коляска и Пэтси, если не берут с собой еду и не выходит Диди, с одеялами, тростями и зонтиками? Возможно, коляска как-то связана с бархатным костюмчиком и черной касторовой шляпой. Проходя мимо кабинета, Джинни заглянула в дверь и увидела, что пастор сидит за письменным столом. «Мы поехали», — сказала она спокойным, твердым голосом. Том Калаген обернулся. Лицо его было мрачно, однако его глубоко посаженные глаза смотрели на дочь и внука ласково и нежно. «Помни, что я тебе говорил», — сказал он. «Не жди от него ничего. Это суровый, холодный человек, Джинни». «Совсем не похожий на дядю Генри, которого ты помнишь по своему детству, который улыбался, смеялся и веселился совсем, как наш дорогой Хел. Годы не пощадили его». «Мне ничего от него не надо», — сказала Джинни. «Я только считаю, что он должен увидеть Джона Генри». «Да», — согласился пастор. «Да, я понимаю». Потом она вышла из комнаты вместе с сыном... Они сели в коляску и поехали по деревенской улице, которая вела в гору, мимо Оук Маунтских коттеджей, и, наконец, оказались перед длинной стеной и домом привратника. У въезда стояла молодая миссис Салливан, и когда коляска проезжала в ворота, она сделала Джинни Книксон, в ответ на который та церемонно поклонилась. Джон Генри сидел рядом с мамой, напряженно выпрямившись. Обычно люди не делали ей реверансов, Тоже, наверное, в честь бархатного костюмчика. Он посмотрел на мамины руки. На ней были перчатки, а ведь она надевала перчатки только зимой, в воскресенье, когда шла с Дидей в церковь. Коляска катилась по аллее среди деревьев парка, и вот слева показалась бухта, а над ней на высоком, поросшем травой берегу высился замок. Из одной трубы поднимался дым, и окна в старой части замка были широко распахнуты. Перед подъездом стоял экипаж. На сиденье возле кучера был сложен багаж. Парадная дверь, ведущая в громадный холл, была открыта, чего Джинни раньше никогда не видела. Она секунду поколебалась, однако долголетняя привычка взяла свое, и она, понизив голос, велела Пэтти подъехать к боковому входу в старой части дома. Теперь она стала волноваться. Одернула кружевной воротничок на сыне, поправила ему шляпу. Ее волнение каким-то образом передалось мальчику, он оробел и почувствовал неловкость. Ему захотелось остаться в коляске вместе с Пэтси. «Нет», — твердо сказала мама, — «ты должен пойти со мной. И, пожалуйста, когда увидишь дедушку, поздоровайся с ним вежливо, подай ему руку». Боковая дверь была открыта, однако Джинни позвонила. Резкий звонок прокатился по коридору, отозвавшись эхом в глубине дома. К двери вышел слуга — Джинни решила, что это камердинер, который приехал из Лондона вместе со своим господином. «Миссис Бродрик?» — спросил он, и Джон Генри снова увидел, как мать поклонилась. Этот поклон ему очень понравился, в нем было столько важности. Мальчик тоже решил поклониться и несколько раз нагнул голову, но Джинни нахмурилась, и он понял, что это позволяется только взрослым. Слуга открыл одну из дверей, выходящих в коридор, и проводил их в большую комнату, которая оказалась столовой. Однако скатерти на столе не было, только посередине стола лежала длинная дорожка зеленого сукна. «Вот здесь мы обедали в то Рождество», — думала Джинни, — «когда мне было шестнадцать лет, а Хэллу двадцать». Слуга разжег в камине огонь, потому что погода была прохладная, несмотря на август месяц. Перед камином стояли два кресла. Джинни не знала, следует ли ей сесть или лучше остаться стоять. Она ожидала, что отец Хэлла будет в столовой, ожидая их прихода. Дверь в конце комнаты была открыта. Джени помнила, что она выходит в коридор, ведущий в новое крыло, и подумала, не пошел ли он туда, в другую часть дома. Она продолжала стоять, держа Джона Генри за руку, а мальчик с интересом озирался по сторонам. Он показал пальчиком на портрет, висящий на стене. На нем была изображена молодая девушка с ласковыми карими глазами и темными локонами. На шее у нее было жемчужное ожерелье. «Да», — прошептала Джинни, — «она очень красива». Она перевела взгляд на стену по другую сторону камина, где висел портрет матери Хэлла. Как она, должно быть, походила на него? Та же сдержанность, та же внезапная задумчивость без всякой причины. В этот момент мальчик потянул ее за рукав и, обернувшись, Джинни увидела, что в комнату вошел отец Хэлла. Человек, шедший ей навстречу, совсем не был похож на Генри Бродрика, которого она помнила, когда была ребенком. Не был он похож и на карандашный набросок, висевший в кабинете пасторского дома. Он был очень худ, значительно худее, чем раньше, и лицо его прежде такое полное и крепкое, казалось, сохлось и стало как-то меньше. Волосы почти совсем седые, значительно поредели на макушке». Губы стали тоньше, а глаза выдавались вперед значительно больше, чем раньше. Он подошел, протягивая ей руку. «Вы Дженни», — сказал он, — «и мы с вами виделись в последний раз, когда вам было шесть лет». Она приготовилась к тому, чтобы не терять достоинства, сразу же встать на защиту Хэла, рассказать о том, как все это произошло, обвинить Генри, если понадобится, в пренебрежении своими обязанностями, в жестокосердии и отсутствии доброты». Но при первых же его словах вся ее враждебность исчезла. Испарилась. Она поняла, что он испытывает такую же робость и неуверенность, как и она сама, и что он очень одинок. «Да», — сказала она, — «я Джинни, а это Джон Генри». Мальчик протянул руку, как ему было велено, а потом оглянулся на дверь, желая, чтобы ему позволили уйти. «Не хотите ли присесть?» предложил Генри, указывая на кресло, и Джинни прижала к себе сына, шепнув ему, чтобы он вел себя тихо. Некоторое время Генри ничего не говорил, поглядывая то на мальчика, то на горящие в камине поленья. «Каковы ваши дальнейшие планы, что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Буду по-прежнему жить в Дунхевене с отцом и матерью, пока Джон Генри не вырастет и не пойдет в школу. А потом, не знаю...» Это зависит от многих обстоятельств». «Том, вероятно, захочет, чтобы мальчик стал священником», — сказал Генри. «Я не думаю», — ответила Джинни. «Однажды, когда мы говорили о будущем, он сказал, что было бы прекрасно, если бы мальчик пошел служить во флот. Но пока об этом говорить еще рано». Наступило короткое молчание. «А Хелл? Что он думал по этому поводу?» «Были у него какие-нибудь идеи?» Дженни успокоила руку сына, который теребил свой кружевной воротник. «Нет», — спокойно ответила она. «Хелл не интересовался тем, какое воспитание получит наш сын и какую выберет профессию. Он воображал, что мальчик будет когда-нибудь просто жить в клон мире». Генри поднялся на ноги и стоял, заложив руки за спину и глядя сверху вниз на невестку и внука. «Я в свое время хотел продать имение», — сказал он. «Это было много лет тому назад». «Хелл, вероятно, говорил вам об этом. Я бы и сейчас его продал. Но это мое рад, так что я не имею права. Когда я умру, а мальчик достигнет 21 года, он сможет поступать, как ему будет угодно. Он имеет право нарушить мое рад». «Да». «Я это знаю», — сказала Джинни. Генри медленно прохаживался взад-вперед по комнате. «Земельная собственность в наши дни — это тяжелое бремя», — сказал он. «Она уже не имеет той цены, что прежде. Мы вступаем в новый век, и все меняется с необыкновенной быстротой. В здешних краях изменения, возможно, происходят медленнее, но мне это неизвестно». «Я слишком давно живу вдали отсюда, поэтому ничего не знаю, да и не интересуюсь». Он говорил без горечи, однако голос его был печален, как будто бы при виде родного дома прошлое нахлынуло на него, заключив его в свои объятия. «Вы больше сюда не вернетесь? Не будете здесь жить?» — спросила Джинни. «Нет», — ответил он, — «с этим покончено навсегда». Он повернулся и посмотрел на нее, заложив руки за спину и слегка наклонив голову набок. «Точно так стоял Хэл», — подумала она. Он, конечно, сын своего отца, плоть от плоти, кость от кости его. Никогда он не принадлежал полностью матери. «Шахты ушли из наших рук», — говорил он. «А ведь именно они в значительной степени связывали меня с этим краем. Они принесли нашей семье огромное богатство, однако, как мне кажется... «Не слишком много счастья». «Это одна из причин, по которой я их продал, а совсем не для того, чтобы избавиться от убыточного предприятия, как думают многие. Теперь остался только дом. Если вы с сыном хотите здесь поселиться, пожалуйста. Правда, денег на содержание не будет, во всяком случае, пока я жив. Я не собираюсь тратить на это ни единого пения». Джинни вспыхнула. «Вот он, Генри Бродрик». против которого предостерегал ее отец. Деловой человек, который заботится прежде всего о своих интересах, впрочем, скорее об интересах своей жены, которая стоит у него за спиной и живет по другую сторону воды. Он не собирается раскошаливаться ради кого бы то ни было, даже ради собственного внука. «Дом слишком велик для нас, Джоном Генри», — сказала Джинни. «Мы будем жить в пасторском доме. У моих родителей это недалеко отсюда». и мы сможем часто сюда приходить, а со временем, когда сын подрастет, он будет знать, что дом принадлежит ему. Ей показалось, что он бросил на нее странный взгляд, в котором сквозило сожаление, и она крепко сжала руку сына, словно эта маленькая ручка давала ей силы и утешение. «Это уже третье поколение моей семьи, — сказал Генри, — где детей воспитывает один из родителей. Вы потеряли Хэлла, — «Я потерял Кэтрин, а моя мать потеряла своего мужа, когда он был всего на несколько лет старше, чем Хэл. Вы увидите, как это трудно для того, кто остался». «Я с вами согласна», — сказала Джинни. «Это будет нелегко, но я люблю Джона Генри, и я не боюсь». Он отвернулся от нее, устремив взгляд на портрет Кэтрин. Потом очень медленно сунул руку в жилетный карман, и достал оттуда маленький круглый кожаный футляр. С минуту подержал его в руке, а потом, щелкнув замком, открыл крышку. Из футляра он достал миниатюрную копию портрета, висящего на стене. Сходство было передано очень удачно, хотя краски местами смазались, а волосы были светлее, чем на оригинале. «Я никогда никому его не показывал», — сказал Генри. «И впредь никому не покажу». Эту копию сделал для меня Хэл, когда был мальчиком. Он подарил мне ее в тот вечер, когда я привез в лондон Аделину, и мне кажется, что я его так и не поблагодарил. Понимаете, мы оба немного стеснялись друг друга. Боялись показать свои чувства. Джинни подержала миниатюру в руках, а потом вернула ее Генри. Он аккуратно положил ее обратно в футляр, а футляр спрятал в карман». «Я ношу ее при себе вот уже двадцать один год», — сказал он. «Но Аделина никогда у меня ее не видела». Тень улыбки скользнула по его губам, и Джинни на мгновение увидела веселого, смеющегося Генри, такого, каким он был раньше, когда в студенческие времена стоял рядом с ее отцом, позируя фотографу. «Вы никому об этом не скажете?» — спросил он. Джинни покачала головой. Он снова повернулся, выглянул в окно на травянистый склон, спускающийся к заливу. Солнце упало на узкий коврик у него под ногами, и мириады пылинок закружились в его луче. «Вам повезло с родителями», — сказал Генри. Харет, и Том позаботятся о вас и Джонни Генри, и вы не будете одиноки. Разумеется, то содержание, которое получал Хэл, автоматически переходит к вам, вы это понимаете». «А когда я умру, как я уже сказал, все перейдет к мальчику». Он с сомнением посмотрел на маленькую серьезную фигурку в зеленом бархатном костюмчике. «Опустевший дом — тяжелый груз сомнений и мечтаний. Это не очень-то. Завидное наследство», — сказал он. Джон Генри прислонился к коленям матери и потянул ее за руку, давая понять, что ему хочется домой. Мальчику не очень нравился этот чужой дядя, который смотрел на него с жалостью, и ему хотелось поскорее вернуться к Диде, где все было знакомо и понятно. «Кажется, я ему уже надоел», — сказал Генри с улыбкой. «Ладно, молодой человек, я больше вас не задерживаю. Мне и самому пора ехать». Вместе с ними он вышел в холл. Багаж уже убрали внутрь кареты, возле открытой дверцы стоял камердинер, держа в руке шляпу. «Никогда не следует возвращаться в прошлое», — сказал Генри. «Смотрите вперед и только вперед, если это возможно». Он окинул взглядом дом, закрытые ставнями окна нового крыла, железный балкончик над входной дверью. Затем пожал руку Джинни и слегка потрепал по головке Джона Генри. Сел в карету, камердинер захлопнул дверцу и взгромоздился на козла рядом с кучером. «Скажите за меня до свидания Тому и вашей матушке», — сказал Генри. «Я с ними больше не увижусь». «Спросите Тома, помнит ли он фразу, которую сказал мне лет тридцать тому назад. «Лучше быть добрым, как Эйры, чем умным, как Бродрики». «Беда в том, что доброта умирает и лежит, схороненная в земле, а ум переходит по наследству». К следующим поколениям мы вырождается. Он в последний раз посмотрел на каменные стены замка, затем взгляд его скользнул вниз по травянистому склону на бухту, на остров Дуны, на серую массу Голодной горы. Потом еще раз улыбнулся Джинни. «Вы ведь не знали мою мать, верно?» — сказал он. «Она умерла много лет назад в Ницце. Последними словами, которые она мне сказала, были... «Не надо быть таким серьезным, мой мальчик, и не надо слишком много думать. Это никому еще не принесло пользы. Я не знаю, права она была или нет, но стоит мне только задуматься, как я ощущаю мучительную боль. Вы можете рассказать об этом своему сыну, когда он получит наследство». Генри отдал приказание кучеру, приподнял, прощаясь шляпу, и экипаж покатил по аллее. Вскоре он скрылся за деревьями. Когда он въезжал в лес, со всех гнезд, спрятанных в густых ветвях деревьев, тяжело взмыли в небо цапли и с криками полетели над водой в сторону острова Дун.